44. -е. В задней комнатушке горел сумрачный красный свет. Осыпающиеся кирпичные стены были задрапированы черной тканью. У круглого деревянного стола толпились складные стулья, а над столом висела красная витражная лампа. В глубине у захламленной стойки, повернувшись к нам спиной, по беспроводному телефону разговаривала женщина, я так понял, Клеопатра, Высокая, пухлая, в черной крестьянской блузе, джинсах и старых красных док-мартенцах. Прическа, черные-черные волосы до плеч, прошитые лиловыми прядями. Сидела на голове абажуром. «Садитесь», — сказал латиноамериканский малолетка, и это двинул два стула от стола. «Меня, кстати, Декстер зовут». «Да, давайте попробуем». Бесстрастно промолвила Клеопатра в телефон. «Ягоды можжевельника. Посмотрим, что с ним будет. Если не позвонит, назначить третье свидание, выберем что-нибудь посильнее». Она отложила телефон и обернулась. «Оказалась она азиаткой. Кореянкой, решил я. Под пятьдесят. Круглое лицо сурово, в волосах массивная заколка с лазурной птицы, целая выставка серебряных браслетов и обручей на руках». Висили черепов в ушах и ожерели на шее, в том числе четырехдюймовый тигриный клык. И при ходьбе Клеопатра лязгала и звенела. Я Клео, сухо объявила она. Я так поняла, вы нашли улики черных дел? Мы не знаем, что это такое, ответила Нора. Клео, который явно уже приходила слышать подобное, придвинула к столу мягкое кресло, подтекавшее пенополистиролом. Села, подогнув под себя ногу, задрала другую коленку, обвела ее руками и застыла вся, извернувшись. То ли очень радикальная осана, то ли скрюченные дохлые насекомое на подоконнике. «Веди в курс!» — с легким нетерпением велела она Декстеру. Тот, предъявив Зиплоке мой Бэкбери, описал симптомы. Точно интерн, советующийся со специалистом по поводу невнятное МРТ. «Ну вот, видишь», — сказал он, на что-то показывая, — «и вот здесь я. Я не понял симметрии. Сначала думал, крошево с наковальни и, например, кролище фекалии. Но тут ведь вот это я никогда не видел». И он в сомнении замолчал. Клеопатра схватила Блэкбери и сощурилась, увеличивая картинку. «Ясно», — сказала она, глянув на Декстера, — «можешь идти». Он кивнул и напоследок, посмотрев на нас, похоже, с искренней тревогой, нырнул за портьеру обратно в магазин. С минуту Клео молча разглядывала фотографии. Взяла пакетик с прахом, понюхала, даже не покривившись, затем пригляделась к корням. Когда она склонилась над столом, лазурные перья легли ей на щеку. «Расскажите, где вы все это нашли?» – тихо сказала она – «В съемной комнате одного человека», — ответила Нора. «Круги и все жены были под кроватью». «Кто этот человек?» «Мы бы предпочли не называть», — сказал я. «Мужчина или женщина?» «Женщина», — ответила Нора. «И где она сейчас?» «Это мы тоже предпочли бы не обсуждать. Как у нее дела?» «Нормально», — ответил я. «А что?» Клео перевела пристальный взгляд с букета корней на меня. Глаза у нее были черны и так глубоко утопли в пухлом лице, что я не видел белков. Лишь черные радужки посверкивали в сумраке. На вашей подруге лежит очень сильное проклятие. Больше она ничего не прибавила. Отложила веточки и откинулась на спинку кресла, терпеливо дожидаясь, пока выскажемся мы. Мы только молча таращились. Обычно я склонен лишь плечами пожимать в ответ на такие заявы. Подумаешь, суеверие. Но что-то такое было в этой Клеопатре. Прямолинейная ее категоричность и просто пожать плечами мне не удавалось. Довольное того, что эта женщина смахила на припанкованную сестру Конфуция и изъяснялась сухой монотонно, как опытный нейрохирург. «Какого рода проклятие?» – спросил я. «Не уверена», – ответила Клео. «Непростой глаз. Взяла мой Блэкбери, предъявила нам картинку. Она его снимала, выполнила сложнейший ритуал. Кошачий ладан в круге, мешается серой солью, хитином насекомых, сухими человеческими костями, может и не только, но от остального вас вывернет». Все это выкладывается вокруг... Асофетиды, сожженные на правильной пирамиде из угля. Наверняка запах был отвратительный. «О да», — поспешно подтвердила Нора. «Это вонючая фирула, асофетида. Отталкивает зло и причиняет урон недругам. Чтобы снять проклятие, можно еще смешать ее с валеряновым корнем, перьями черной курицы, черным порошком и прядью волос того, кто наложил проклятие. Мочишься туда». Складываешь все это в стеклянную банку и закапываешь там, где он регулярно ступает, у крыльца, в гараже, после чего он, в общем, оставляет тебя в покое до конца твоих дней. «Она бывших жен действует?» — спросил я. «Если она живет в многоэтажке на Пятой Авеню, можно просто отдать консьержу?» Нора глянула на меня с упреком, но Клеопатра лишь откашлялась. «Если нет доступа туда, где бывает этот человек...» Терпеливо продолжала она. «Поступаешь так, как ваша подруга. Рисуешь ладанный круг». «А это помогло?» — спросила Нора. «Снилось с нее проклятие?» «Понятия не имею. Заклинания? Они как примитивные антибиотики. Пробуешь разные — смотришь реакцию. Суперзаклятия, бывает, сопротивляются как бактерии. Штамм постоянно мутирует, цепляется за носителя, пожирает его». Вы давно общались с вашей подругой? Как она себя чувствует? Но расконфуженно посмотрела на меня. А эти ветки над дверью? Спросил я. Клео, откинувшись на спинку кресла, возрилась на букетик. Это калина. Встречается в природе. Входит в семейство жимолосных, Растет на лугах и в лесах. Используется для защиты. В глуши американского юга Из таких корней плетут ножные браслеты или мочат их в виски и закапывают. А можно поступить как ваша подруга, взять девять веточек, белую веревку, завязать по узлу вокруг каждой девять веток, девять узлов и вставить куда-нибудь у входной двери или под крыльцо. Некоторые на переднем дворе закапывают. А что это колено делает? Некоторое время Клео... Непроницаемо смотрела на меня. Затем ответила. «Сбивает дьявола с толку». «Сбивает с толку?» «Останавливает. Замедляет». «Понял», — сказал я, подбирая веточки и корни. «Прямо не знаю, зачем США тратят 600 миллиардов на национальную безопасность. Надо просто в каждом американском доме за косяк сунуть такую штуку». Очевидно, к неверующим и скептикам... Клео была привычна, и они ее ничуть не смущали. Она лишь переплела на колени пальцы, унизанные кольцами, черепа, копские кресты, кошачья башка. «Ваша подруга принимала ванну до рассвета?» «Да», — ответила Нора, — «в очень ледяной воде. Я уже хотел было спросить, что она несет, но вспомнил странную историю Ионы с позаранку заставшей Александру в ванной». «То есть ритуал очищения она проводила?» — кивнула Клео. «А это зачем?» — спросил я. «Очищают от зла. Не насовсем. Это временный пластырь такой. А полы она мыла?» — Нора глянула на меня. «Мы не знаем. На ощупь холодная была?» «Без понятия», — ответил я. «Вы не замечали? Ей трудно было разговаривать. Как будто во рту арахисовое масло или песок. Мы не знаем». А подозрительная тяжесть... Какая тяжесть? Клео пожала плечами. Я слышала, иногда люди, на которых подолгу лежит сильное проклятие, встают на обычные весы, а те показывают триста, а то и четыреста фунтов, хотя на вид человек очень исхудалый. Этого мы тоже не знаем, сказал я, хотя внезапно всплыло грозное воспоминание о единственной моей встрече с Александрой, Это странная походка, точно в трансе. Гулкая тяжелая поступь в шелесте дождя у водохранилища. Клео посетила новая идея. Она опять взяла Блэкбери и полистала фотографии. Я одного не вижу. Возвращение. Когда речь идет о черной магии, проклятие нужно снять, а потом возвратить, чтобы оно бумерангом вернулось к тому, кто проклял. Она подняла глаза на нас. «Заклинание — это просто энергия, как направленный поток заряженных частиц. Их же надо куда-то девать. Энергия не создается и не разрушается. Она передается. А свидетельств передачи я не вижу, и это меня беспокоит». Она в задумчивости склонила голову набок повертела в пальцах тигриный клык. «Не заметили в комнате возвратных свечей?» «Что такое возвратные свечи?» — спросила Нора. «Снизу белый воск, сверху черный. Нора покачала головой. «А картонной коробки с разными предметами?» «Нет, зеркального возврата не было», — прошептала Клео себе под нос. «Какого возврата?» — спросил я. Она посмотрела мне в глаза. «Зеркального. Берешь черную свечу, процарапываешь на ней имя недруга, Закапываешь на кладбище с осколками битого зеркала. Вся негативная энергия или зло, направленное на тебя, вернутся оператору. Она откашлялась, воздела чернильно-черную бровь. Вернемся в ее комнату. На полу был порошок или отметки милом. «Там темно было», — сказала Нора. «Но нет, мы бы заметили». «Только пол липкий», — прибавил я. Клео уставилась на меня. «Липкий?» как будто его газировкой полили, и пара пластиковых оберток. Клео развернулась, как змея, подалась ко мне через стол, выпятила подбородок. — Обертку вы подобрали? — спросила она так яростно, что я почув ее дыхание. Жаркое, чесночное и едкое, словно после какого-то странного травяного чая. Зубки у нее были мелкие и в табачных пятнах. Налезали друг на друга, а в глубине блестело немало золотых коронок. Нет, сказал я. Тогда с чего вы взяли, что это пластиковые обертки? Они шелестели, похоже. Она нервно перевела дух. То есть вы заходили в комнату? Само собой, как бы мы, по-вашему, нашли эту штуку под кроватью. Когда это было? Вчера вечером. Она заглянула под стол. «Вы в этих ботинках были?» «Да». Она встала, отошла к стойке, вернулась с латексными перчатками и грудой поблекших газет. Со щелчком натянула перчатки, расстелила газеты на столе. «Снимите, пожалуйста, один ботинок и медленно передайте его мне». Глянув на нору, ей, кажется, поплохело, я стащил черный кожный ботинок и протянул клео. Осторожно, будто бешеную тварь, она положила ботинок боком на газету, подошвой к себе, порылась в кармане джинсов и извлекла четырехдюймовый пирочинный ножик, прихотливая резная рукоять на звериной кости. Зубами вытащила лезвие, свободной рукой придержала ботинок, поскребла подошву. Словно забыв о нас, она занималась этим несколько минут». Перестав, поднесла ножик к самому носу. На лезвие скопился черно-бурый клейстер, похожий на высохшую черную патоку. «Вот вам и возврат», — прошептала она. защенная порча на ноги. Никогда не видела ничего подобного». «Что такое порча на ноги?» — спросила Нора. «Недруг должен ее ступить. Это ловушка». «Но туда ступили мы», — заметил я. Глаза Клео метнулись от ножа ко мне. «У нее есть причины думать, что вы и есть ее недруг?» — спросила она. «Нет», — ответил я, и тут же по спине побежали малоприятные мурашки. Я вдруг вспомнил, как Александра следила за мной у водохранилища, как внезапно появилась на ступенях гидроузла, как ее окаменело лицо взирало на меня сверху вниз, Она считала, я ей угрожаю, что я сделал ей и ее отцу. Я всего лишь добивался правды. Может, одно это превращало меня во врага? Что ж, у них залицемерная семейка. Почти каждый герой в фильмах Кордовы отчаянно добивается того же самого. Это что, не в счет? Искусство разве не отражает ценностей создателя хотя бы на малую талику? — Да вот не обязательно. Когда надо истолковать чужие поступки, люди рассуждают, отбросив логику и оправдывая себя. — Уж не знаю, что ее подвигло, — прошептала Клео, словно прочтя мои мысли, и вновь пригляделась к темному клейстеру на лезвие ножа. — Но ясно одно. — Что? — во рту меня вдруг пересохло. — На вас навели порчу.